Я так поняла, что вы притчу какую-то читали. Да, поделимся. Однажды женщине приснился сон, что за прилавком магазина стоял Господь Бог. Господи, это ты? Она так обрадовалась. Да, это я, сказал Мудрый Бог. А что у тебя можно купить? У меня можно купить все, прозвучал ответ. В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровье, счастье, любви, успеха и много-много денег. Тот, да был желательно, улыбнулся, ушел в подсобное помещение за заказанным товаром и через некоторое время вернулся с маленькой бумажной коробочкой. И это все воскликнул, удивленная и женщина. «Да, это все», — ответил Бог и добавил. «Разве ты не знал, что в моем магазине продаются только семена?» Такая история. У нас в гостях сегодня Рамя Блегт. Мы общаемся с нашими слушателями, делаем экспресс-гороскопы и вообще тема сегодняшней программы «Юмор в нашей жизни». Привет, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Это у вас мы взяли данные, да? Угу. Uh -huh. uh -huh. Ну вот. Мы их передали. Как вас зовут? Меня зовут Елена. Да, очень приятно, Елена. Итак, что вы хотите узнать? Uh, вы знаете, у меня есть выбор в плане работы. Uh -huh. я, в принципе, мне нравится работа, на которой я работаю. Скажите, вы, что вы делаете? Uh, я работаю в автосалоне. Uh -huh. Да, и в чем ваш вопрос? Извините, я ага. в Клинисе редкая девушка, которая не интересуется в первую очередь личной жизнью. Да, я, кстати, тоже хотел спросить. А вы знаете, у вас девочка, ребенок есть? У меня есть ребенок, у меня сын. А, сын, да. Девочка, вы аборт делали? Так сразу двух. А, ну ладно, Но так или иначе, у вас двое детей должен быть еще девочкой. Это вам добавит гармонии. И просто так, если по карте сказать, то у вас сейчас идет... Знаю, такой, период изменений. У вас сейчас Юпитер еще период начнется. Это очень благоприятное время для духовного развития. И у вас э, изменится еще источник дохода в ближайшие годы. Так что вы не зря про работу спрашиваете. Спасибо. А изменится источник дохода? -то вот, э... и, и, и, но, новая ну, какая-то работа. Но в принципе то, что вы делаете, у вас сатум сраху в определенной комбинации в доме доходов, это как раз вот та, та область, которой вы занимаетесь, она очень подходит. Но вам счастье в жизни принесет, если вы еще ребенка родите. Я... я... И, кстати, ближайшие вот, э, с ноября месяца, с конца, вы можете зачинать. Очень хорошо для вас для зачатия. Так что имейте в виду. Может, мы ну его в автосалон. Потому что у вас двое детей должно быть. Это вам более будет гармонично, знаете. И у вас кармическая задача, внутренняя уверенность в себе, немножко и за позвоночника следить Спасибо. Удачи, спасибо. Когда-то я сильно влюбился, это не я говорю. Хотя с кем не бывало. Это я нашего слушателя Азата из Уфы цитирую. Вот последнее сообщение, видите, на мониторе. Когда-то я сильно влюбился, выжиг ее имя на руке ну она вышла замуж за другого. Через 10 лет мы с ней встретились. Она считает, что я лучший из всех. А мои чувства остыли. Как быть? Аббат из А как быть? Пожелать ей божественной любви? Поговорить с ней с любовью? Как быть? это Естественно, дело в том, что Это чувство полета, так как мы не можем черпать, ну, в нашей цивилизации большинство людей нас с детства не учили, как жить безусловной божественной любовью, как жить всегда в радости, мы сразу привязываемся к какому-то человеку, и в первую очередь привязанность начинается на таком романтичном уровне, да? Особенно в молодости люди кажутся все это на всю жизнь и так далее. Но современная психология доказала это древний ведический принцип. Год, максимум два, этот такой любовный угар длится. Три года. Любовь и, живет три года. А потом ну, уже три, три гармичные. Обычно это. год два, три это уже максимум. Обычно год. Поэтому... Вот это чувство такого, это, это несколько искусственное чувство, потому что, чтобы его поддерживать, чтобы оно всю жизнь сохранялось в семьях, между любящими людьми, опять же, нужно переходить в режим отдачи, то есть следить за этим человеком, как я могу сделать счастливым. Понимаете? Потому что, в принципе, мы наслаждаемся, когда то мы с кого-то влюбились, человек нам дает энергию, у нас такое эйфория, то мы получаем, получаем, но даже в этот момент мы должны следить, чтобы у нашей любимой там, были цветы, или какие-то слова и так далее. Женщинам это важно. Бруленты. Да, так или иначе, это должно быть на уровне отдачи. Потому что второй уровень, есть семь уровней развития личных отношений. Первый уровень, это называется стадия, которая на русский примерно переводится с санскрита «зефир в шоколаде». Когда все хорошо, мы под луной, человек бежит. Имя выжигать все на всю жизнь, или как в армии, там «Маша на сердце» как Анжелина Джоли, Билли Боб навсегда. Да. <смех> Был у нее такой парень. Но потом люди сходятся и есть какой-то быт. И вот если люди это преодолевают, для этого нужно определенное терпение. Потому что, чтобы жить в, это, в этом материальном мире, ну, требуются какие-то ну, такие аскезы, какие-то... Выпол... Работать надо. Работать надо. Надо что-то делать. Надо ухаживать за этим телом. Это тело, наша машина. Есть у нас машина, например, за ним надо ухаживать. И наше тело материальное, эти руки, ноги, это наше тело, за ним тоже надо ухаживать, водить его В туалет, что -то, там, не знаю, в столовую, что-то делать, мыть его нужны какие-то вот эти вещи. такие Они не выглядят очень романтично, но опять чувство юмора очень подходит, знаете. И если у супругов очень хорошее чувство юмора, они могут решить себе проблемы. Я почему это знаю? Я вырос в семье, у меня папа был большой юморист, его в городе все так знали, очень он был довольно известный. И он очень много шутил. И я видел, как он все проблемы может решить просто с юмором, знаете. Что бы ни случилось, он всегда так с юмором. И все проблемы каким-то образом быстро решались. И куда бы он ни приходил, его везде любили. Меня все знали как его сын, и Рамя, у нас сегодня такой дайджест Потому что вы предпоследний раз За время вот этого приезда мы Через полторы, по-моему, недели встретились В поэтому... понедельник, след... не в этот, а в следующий да, понедельник. Вопросы понедельник. самые разные Вас просят рассказать Вот там прислала сообщение О путешествиях по Индии Мне было тоже интересно То есть вот, все вот эти рассказы каких-то людей, которые не Гоа, конечно, не, не mm -hmm. пляж, хотя туда тоже хочется, а вот по шрамам, каким-то чудесам и так далее. Я так понимаю, что вы там жили и долгое время жили. и mm -hmm. Я много путешествовал. рассказать больше, чем просто паломник. А, да. Ну, Индия, вы знаете, вот правильно говорят, в нее надо влюбиться. Там есть два чувства. Люди на... обычно приезжают, они часто видят внешне вот эти толпы, потому что там действительно ужасно. То есть они Особенно приезжают в Бонбей? В Бомбее. В Бомбее это еще... Это самый такой, я думаю, после Банговор, Бомбее это самые чистые города. но го это вообще, ну, как вам сказать, такой очень... Там португальская колония, она в европейском стиле, даже не Индия в какой-то стиле. Хотя я был вот год назад там, полтора года назад на февральском, большом очень таком гомеопатическом семинаре, который проводил такой известный мастер. И мы с ним тоже потом поехали, кстати, по Южной Индии путешествовать. Вот. И... Даже в Гоуе есть, например, христианские там останки святого Ак... Аксинского. Я забыл, как его зовут. Одного очень известного святого католического. И там потрясающая церковь, потрясающая энергетика. Но, например, Индия, она... Про нее сложно говорить я например ну, практически проехал от гималаев до юга это каждый регион он по своему несет каждая культура свой язык но для того чтобы понять индия сейчас очень ну, она... многие люди делают бизнес на этих духовных щудцах и чтобы найти действительно чистых людей в астырях это довольно редко вот. но в общем то То есть, э, ты встретишь э, там, как в кино, например, старца лежащего на гвоздях, то есть того самого юга? Или это все вот какие-то такие киноатрибуты? Нет, это не так, что вы идете по улице и прямо в это лежит. Это единичный случай. Ну, это, в принципе, да. да. В туристических центрах, например, вот мы ехали, остановились, такое, как остановка здесь, и там много туристов. И там стоят вот это змея, там они, ну, вот, uh -huh. все, что вы видят там верблюд садится из какие то Но это для туристов все рассчитано. Сейчас Индия очень материализовалась. Вот даже, году я туда первый раз приехал и В 1997-м вот я прекратил как-то ездить, и в в начале 2000-х я только попал. И Индия очень меняется, она очень материализуется. Очень вот этот западный образ жизни, все продавать, все это. И даже духовные вещи там просто на этом бизнес хорошо делают. Там на Аюрведе делают бизнес большой, там для западных людей. Вот это аюрведическое, все там покупается. Ну, такое сейчас. Но чтобы найти по-настоящему, это нужно ну, так искренне жевать погружаться в эту духовную жизнь. Например, во Вриндаван, это 100 километров отдали, я всем советую. То Майпур очень место Джаганатха Пурина. Это такие центры, где вы можете погрузиться. Потому что сейчас очень много для западных людей делается там бизнес какой-то. Но вот, вот эти места очень вот такие. Или в Гималайе. Сами Гималайи очень необычные Я полтора года назад тоже был в центре. Вот сейчас с Далай-Ламой, там где у монастырей. Там еще есть эта атмосфера. Хотя на 50% тоже так все. Люди одевают монашеские одежды, ходят у белых, просят деньги. Uh -huh. Поэтому смотря, что вы видите и что вы хотите это делать. Понимаете? Понятно, для чего все приезжают. то есть, наверное, Туристы, наверное, туда особенно-то и не едут, но все хотят найти ответ на вопрос. Как любить долго? Все то же самое. Наверное, вопрос, насколько ты сам готов к этому, да? С одной стороны, Индия это может сделать, но, вы знаете, с другой стороны, при всей ее святости очень важно помнить, что вся... мы можем многие вещи решить сами, мы должны быть готовы к многим вещам для, для той же встречи с каким-то учителем, мастером хорошим, мы должны быть готовы. Потому что даже сейчас здесь, в Москве, здесь очень большие возможности, книги можно найти, тут можно получить общение. Просто у многих людей такой западный ум, что для того, чтобы вот я сейчас займусь духовной жизнью, для этого мне надо уехать в Индию или уйти в монастырь или еще что-то, но духовно жизнь, она постоянно. Мы идем по улице, нам наступили на ногу, как мы отреагировали, любовью или ненавистью. Знаете, как мы идем? Мы унываем, все плохо. Или мы идем, шутим, мы думаем, что на нас ответственность светит. На каждом человеке есть ответственность за свой род, за свою семью. И мы думаем, как я могу сделать счастливым. Вот это уже мастерство. Потому что как раз-таки, я помню, я был монахом, и мне учитель сказал, что, понимаешь, вся сила, не... монахом быть очень легко, жить там в монастырях. Это действительно, кстати, вы как в инкубаторе. Но намного сложнее жить в этом мире, нести любовь и подниматься в этом мире, и прогрессировать. Понимаете? Это в тысячу раз сложнее. Как-то раз к великому китайскому мыслителю Конфуцию пришла в гости очень образованная, по тем временам леди и задала ему вопрос. «Скажи, Конфуция, вот почему, когда женщина имеет много любовников, то ее подвергают общественному порицанию? А вот когда мужчина имеет много женщин, то это повышает его общественный статус и прибавляет авторитет О, молодец, какой на всех хватает!» Прежде чем ответить, Конфуция молча заварил чай и разлил его в шесть чашек. «Скажи», спросил он ее после этого, «когда один чайник льет заварку в шесть чашек, это нормально?» Да, ответила женщина. Вот видишь, усмехнувшись, ответил конфуз. А когда в одну чашку сливают сразу шесть чайников, то это не непросто, ненормально, ну, не а к тому же еще противно и противоестественно. Ну тут только стоит сказать, что родиться женщиной это большое испытание. Здесь смеется Рамин Блект, наш сегодняшний гость. У нас шесть минут осталось до конца программы, мы много и должны успеть. И вот наш слушательница, здрасте. Добрый вечер. Добрый, добрый. А Мы взяли координаты, позависуем. Да. Давайте ваш вопрос. Как я хотела ск... бы узнать, какова моя личная жизнь, почему постоянно обращать внимание на меня женатые мужчины, mm -hmm. а вот с холостыми у меня не такие длительные отношения, а вот с женатыми постоянно. Но я этого не хочу... Так, так ну, во-первых, вы должны тогда себе строго поставить. Как только вы узнаете, что же над человек, вы должны с ним завязывать. У вас дело в том, что тут такая сложная комбинация, и, как ее говорится, надо шесть чашек чая выпить, чтобы понять. Это не для экспресс-консультации. У вас в доме любви от мужа, в доме романтичных отношений, тут Марс, Солнце, Меркурий чересчур сильный. Понимаете, вы очень много, вы слишком умные. Для того, чтобы любить, для того, чтобы жить любовью, нужно жить сердцем. У вас Луна э, с Венеры очень сильная, но в такой комбинации вам надо, знаете, вот, живите сердцем. Во-первых, ну, любым, там, мужчинам, которые женаты, вы сразу должны говорить нет, потому что это по карму резко ухудшает, если вы вступаете в отношения Следующее, у вас чересчур сильный Меркурий, вы очень много взвешиваете, он такой, он сякой, понимаете? Дело в том, что любовь, она это не требует, любовь, она подозревает сердце, что вы живете сердцем. Вот я слышал, что три или четыре года назад в Эстонии вышел закон, который запрещает играть в шахматы во время полового акта. И, понимаете, не всегда... Все эстонцы так делали. Да ладно, полсерьезно. И, понимаете, дорогая, не всегда нужно... ну Шахматы это хорошо, какие-то рассуждения это хорошо. Но особенно для женщины слишком быть умной это не очень здорово. Не, не надо взвешивать. Там три, ну по пять, это такое... О, как это... честно, вас... я стараюсь. Конечно, я не взвешиваю но все равно, почему так получается, что женатые мужчины тянутся ко мне? Дорогая. А где же холостые? А что вы, кстати, делаете сегодня вечером? Спросил Алекс Дубас, снимая обручальное вруч... кольцо и потной ручонкой пряча его э, в... на грудный карман пиджака. Отказывайтесь сразу же. Вот видите, дорогая, как вы притягиваете женатых мужчин. Это значит, что у вас в энергетике, потому что мы притягиваем такой континент людей, то, что у нас есть в подсознании. И у вас в подсознании есть определенное... Такая ну, как бы программа, которая вам мешает. И плюс ко всему, немножко у вас есть агрессия. Вы в той жизни не простили э, любовь. Ну, какое то У вас были такие очень жесткие разборки. вот Кстати, это по вашей притче, дорогой. Вы не простили измену вашему любимому. Знаете? То есть вы несколько не можете прощать любимому. Поэтому вам дают в этой жизни только тех, кто уже ну, не свободен. Понимаете? Вы в той жизни не простили, ну, такую, когда человек ушел другим. В этой жизни вам дают это. Это понятно? А может попрощаться с этой милой дамой, э, любимицей замужних э, Кабальера Бонвианов. А, вам вопрос, на мой взгляд, очень интересный о буддистах. Буддист выбирает бесконечное небытие вместо бесконечной жизни. Потому что из двух зол выбирают меньшее, или я ошибаюсь, вот безымянный автор? Это, сама формулировка. Ну, тут все-таки слов просто. Бесконечная жизнь, она не может быть. Потому что если подразумевается материальную жизнь, то она закончится, когда наше тело разрушится. И бесконечная жизнь – это вечная жизнь. То, что говорится, или христианцы, царство Божие. Оно приходит, когда мы достигаем уровня божественной любви. И когда мы выходим за эти пределы. И где бы мы ни были, мы можем жить везде счастливо и гармонично, не замечая, как все проходит. Потому что, как Христос сказал, все царство Божие внутри нас. Вас здесь называют Рамилем mm -hmm. Рами у нас Рами, четыре буквы Рами, фамилия Блект hey, Я уже привык, Рами, Рамиль, Рамуль Рами, Рам там К нам хотят присоединиться в воскресенье И вообще пообщаться с вами Персонально, пока вот здесь в Москве Вот сайт, там пять букв Alter, ну как alter, ego Как альтернатива И буква P, alterp Alterp Точка ком, да. Точка и там, по-моему, вот вся информация есть, вот, если не ошибаюсь. Что, Рами, спасибо огромное. Спасибо вам. Вот смотрите, что пишут. Бесконечное спасибо за вот эти прекрасные слова который вы произносите спасибо вам огромное за позитив и мощную энергетику которую вы для нас сегодня пишет светлана ну, там... Господи, а что может... может быть вот смотрите как все элементарно мы, мы пришли сели зарядили множество людей хорошей энергетикой ну это понятно что эта любовь она, эта энергия поужительной энергия проходит через нас это простое правило ведь сейчас вы даже сами заметили да, как наша энергетика у нас в состоянии вот этой энергии любви отдавать она увеличится. Представьте, что если бы мы пришли, сели в экран, сели и начали бы говорить, какие все плохие, все плохо, чтобы Мы бы вышли бы людьми просто, потому что мы бы испортили кармон множество людей. И нам бы сразу было бы плохо, потому что мы были бы проводниками самых низших энергий. Поэтому мы каждую минуту выбираем, каждую секунду мы выбираем, идти к любви, безусловно, или идти к нежным энергиям. Right? Поэтому это то, что я советую всем радиослушателям. Наберитесь вот это чувство полета. Чувство полета, оно может прийти только тогда, когда мы находимся в состоянии отдающего. Мы думаем, как я могу других людей сделать счастливым? Просто улыбнуться, подмигнуть. Или даже просто стоять в метро. Там не всегда, я так заметил, в Москве могут адекватно сректироваться, состоять и улыбаться. Но просто стоять и людям желать божественной любви, людям желать счастья. Потому что мы все на тонком плане очень связаны. И это очень просто. Это даст чувство полета и успеха во всем. Это то, что мы будем учить на наших тренингах как раз. В ближайшие вот Ну, у нас есть еще секунд тридцать? Я хочу напоследок лунную Евангелие прочесть, это всему. Uh -huh. ночь на улице стоят два человека. Чему вы улыбаетесь, спрашивает один другого. Да вот, любую с луной. Чем любуетесь? Луной. Человек показывает на луну пальцем, но его совеседник даже не поднимает головы. Какой луной? Спрашивает он. Да вот же она удивляет. Человек, прямо перед вами желтая такая. Желтая? О боже, надо кому-нибудь рассказать. Через полчаса вокруг человека собирается толпа. Учитель, расскажи нам о луне. Робко просит делегат от толпы. Ну какого лешего тут рассказывать, горячится человек? Поднимите голову и все увидите сами. Кто-то, не отрывая головы, человек преданных глаз торопливо пишет в своем блокноте. Так, стоит лишь поднять голову и взор откроется луна, желтый круг на фоне черного неба. Ты чего это пишешь? Осторожно, спрашивает человек. Ну кто-то же должен сохранить учение для потомков, а если не я, то кто? Какое, к черту, учение? Просто подними голову. Поднять голову не сложно, а просто. Вновь начинает торочить новоявленный евангелист, но человек бьет его снизу кулаком в подбородок и перед глазами пишущего м желтое пятно. Что это было, учитель? Луна. Боже, я увидел Луну, я увидел Луну! Он увидел Луну! Волнуется толпа и начинает водить вокруг потирающего подбородок луновидца хоровод. Человек, между тем, машет на все это дело рукой и уходит прочь. Любуюсь полнолунием. Все очень просто. Надо сегодня вечером кому-то людям достоять радости. Они увидят, как это все работает. Всего хорошего. До свидания. Прекрасных выходных. Рами Боговато комментируй пожалуйста следующее утверждение я слышал и оно мне показалось симпатичным о том что одним из самых здоровых обществ было советское общество атеистическое общество исходя из того что если ты не допускаешь себе если ты не веришь знакам приметам проклятиям то на тебя это собственно и не действует и вот ты мог сколько угодно там, какой нибудь твой враг посыпать там, что то там делать куклы вуду еще что -то. ты просто не веришь в это и с тобой ничего не происходит это вот похоже на правду Ну, что-то же произошло с этим социалистическим обществом. Ну, да, да. С этим, который не верил. Нет, в этом, на самом деле, если я как больше психолог могу сказать, в этом есть глубокий психологический смысл. Очень много людей, особенно мнительных, там, со слабой льной, не себя накручат. Вот, у меня там кошка пробежала, я увидела она так, всяк, все. И, конечно, они нагнетают. Это да. Но я вам скажу, просто как бы сам офицер ВДВ, что десантники и моряки, не верят в приметы. Потому что задним числом, когда проверяют, они, они видят, что это работало. Например, когда «Титаник» выходил э, в море, то есть он чуть не, на, там, не нашел ну, на другой корабль, и было четыре знака, которые ну, говорили, что «Онатония, ну, ты моряки сняли шапку, кто старые волки?» То есть это было то, и такие вещи. Или, например, перед прыжками обычно, если кто-то разбивается или что-то, то это уже тоже какие-то, как правило, были знаки определенные. Есть знаки, через, с которые с нами говоришь вселенная, и здесь не надо впадать в другую крайность у них э, ну, совершенно... Я почему-то представила, простите, едет сейчас автомобилист по дорогам, и бат, бежит кошка. Он говорит, все, туда не поеду. поворачиваю в другую сторону, и там тоже что-то да, не то. И, видно, вот, не может доехать Надо домой. Связать, да? Время идет, и домой доехать не Я помню, нужно. мы ехали в Калунас, и так, черная кошка, прям по трассе, большой трассе, никогда, чем кошка, большая. Черная. Толпа. Я остановился, нет. И в задней за мной машина. Я говорю, проезжайте, нет, нет, вы подожди. И тут проносится Volkswagen новый, все, ну, мы поехали за ним, и Буквально километров через 20 его остановила полиция, у нее права забирают. <свят> вот видите, так сказать. Зря я не верю. Но здесь имеется другая крайность. Мы... Очень хороший вопрос вы подняли, что мы, в принципе, ничего не должны бояться, потому что страх он притягивает проблемы. Если мы что-то боимся, мы притягиваем это в свою жизнь. Поэтому есть даже притча, что сатана он действует только на тех, кто его боится. Если вы его не боитесь, он на вас не действует. И также... Чем меньше у нас, безусловно, любви в сердце, тем больше страхов. И страхи, они притягивают на счастье, потому что страх – это одна из форм агрессии. И люди, которые всего боятся, они очень привязаны эгоистично, они начинают бояться все знаки, там, проверять. Другая крайность – скажите, вот загадайте мне кольцо, сделайте это. Это другая совершенно крайность. Сейчас один из самых преуспевающих бизнесов – человек объявляет себя потомственным там, знахарем, потомственным магом. Никто, конечно, никому ну, не проверит это. И он сразу там, тысячу долларов кольцо загрязывает – Мы проводили здесь эксперимент Вот на вашем месте, Рами, где вы сейчас сидите Сидел Леша, да, его, по-моему, зовут парень Помнишь, или, Мария, тебя уже... Ты еще не была, может быть Он сделал что? Одновременно Он прошел под лестницей Мы пустили Женщину с пустыми ветрами Любовь Филипповна прошла, вот наша сотрудница Он рассыпал соль Разбил зеркало, вот тут прямо на столе Ну так все это одновременно Ну чтобы проверить, работает или нет вот. Ну как-то ничего, все хорошо То есть мы, вообще, мы такой эксперимент вот Человек сделал все, что вообще лучше не рекомендуется делать Просто так смелый, смелый парень И как-то вот мы потом спрашивали вот Пару раз приходил сотрудничать с радиостанцией. Надо делать, будет да. позвонить, кстати, Лёша, узнать, да. как он пожелает. Если помочь. жив вообще, то после такого эксперимента. Через пару недель все было нормально. Полет продолжался нормально. Ну, я думаю, сейчас у него все нормально. Ну, то есть, когда ты кураешься, чувство юмора. Вот это же очень важно, правда? Это много это многое спасает очень. Вот как раз в следующую пятницу мы об этом, я запланировал поговорим, я расскажу все, как жить постоянно в юморе, и у нас тема будет более веселая. Практически это час смеха. Я научу, как достигать совершенства и сделать свою жизнь очень успешный, просто с помощью юмора, разные виды юмора. Или можно это на моем сайте Альтерпи посмотреть. А Рами Блек, это еще сколько в Москве? Пару недель будете, да? да? Пару недель. Сайт альтерпи.ком это я отвечаю на вопрос, где вас найти. Огромное спасибо за то, что нашли время и пришли, и пригласили своего друга, который гостил в Багабата. <музыка>